Глава 4. Он говорил, а за ним упоенно повторяли другие. «Все наши предсказания сбылись». Я слушал с недоумением все предсказания. Когда же именно они сбылись? Впрочем, это в порядке вещей. То же самое говорят на своих конгрессах и Марсель Кашен, и Эдуарте Рио, и Леон Даде. Сбылись решительно все предсказания, решительно всех партий. Партийная игра – организованная нечестность мысли. На самом деле многие предсказания, которые в свое время именовались блистательными, весьма блистательны, опровергнуты жизнью. Марксистам, в частности, хвастать никак не приходится. Великий утопист научного социализма был едва ли не всю жизнь убежден в крайней близости коммунистического строя. Маркс доказывал Лассалю в 1849 году, что пролетарская революция во Франции вспыхнет не позднее следующего года. В 1862 году он писал Кугельману «Мы, очевидно, идем навстречу революции, в чем я, начиная с 1850 года, никогда не сомневался». В 1872 году он утверждал в письме к Зорге что пожар разгорается во всех углах Европы. Энгельс говорил 40 лет тому назад, «Царское правительство этот год уже не протянет. А когда уже в России начнется, тогда ура!» Естественно, что люди, знающие за собой блистательные политические предсказания в прошлом, имеют ясную программу и для будущего. Взжатый, сжатой, отчетливой, превосходной речи Леон Блюм перечислил основные положения избирательной программы социалистов. Он не оратор в таком смысле, в каком был оратором жарес. От его речей лица не бледнеют и руки не сжимаются в кулаки. У Блюма не хватает голоса, и жесты его сдержанно однообразны. Ударные фразы, для которых часто произносится вся речь и после которых должен наверняка последовать бурный взрыв аплодисментов, У него повисают в воздухе вдохновенная заключительная часть речи любимое блюдо ораторов готовится и пробуется дома блюму удается далеко не в совершенстве его речь ничего не теряет в чтении плохой признак для оратора но люди к вдохновенным речам невосприимчивые должны слушать блюма с наслаждением он говорит быстро гладко и так литературно правильно что фонограмму его речи можно было бы напечатать без единой грамматической поправки. Перечисляя многочисленные пункты программы, приводя главные аргументы в пользу каждого, он ни разу не запнулся, ни разу не повторился, ни разу не заглянул в конспект. Я не уверен даже, что конспект перед ним был. Это, вероятно, школа консея ДТА, откуда редко выходят вдохновенные ораторы. Его программа очень хороша. Осуществить ее невозможно. Ввести налог на капитал. Капитал улепетнет за границу. Уничтожить Сенат. Надо получить на то согласие Сената. Дать политическое полноправие колониям. Полноправные марокканцы немедленно попросят французов уйти к себе домой. Разумеется, возможны компромиссы. К этим компромиссам и сведется дело, если Леон Блюм придет к власти. Но для этого приходить к власти ему не хочется. Прежде было просто. В большинстве стран социалистическая партия была главной, если не единственной последовательно-демократической партией. А последовательно-демократическая программа в этих странах была программой эффектно-революционной. Немецким социалистам стоило прийти к власти, чтобы установить республику в стране Вильгельма II. В государствах демократических, как Франция, прежде была возможна смелая программа широких социальных реформ. Страны эти ломились от золота, а сделано было для рабочего класса так мало. Двадцать лет тому назад учебники политической экономии говорили о восьмичасовом рабочем дне почти как о мечте революционеров. Что делать у власти французским социалистам в настоящее время? Франция больше от золота не ломится. Бюджет чудовищно обременен войной. Налоги тяжелы, как до войны никому не снилось. Экономия государственных расходов переходит почти в нищету. Восьмичасовой рабочий день везде введен версальскими людьми. В Англии можно было выстроить миллион коттеджей для рабочих. Во Франции деньги для миллиона коттеджей достать теперь неоткуда. Несколько лет тому назад, в пору оккупации Рура, эффектным боевиком сезона могла быть внешняя политика. Сейчас и этого нет. Внешняя политика Леона Блюма мало отличалась бы от внешней политики Бриана, второго Лакарно не выдумаешь. Советское правительство тоже нельзя признать во второй раз. Разоружиться опять-таки невозможно. В Москве засел Сталин. Из Рима Муссолини поглядывает на Ниццу и Саввою. Где-то бродит и тень Людендорфа. Стоит ли брать власть для того, чтобы сказать в Женеве еще одну речь о примирении и братстве народов? Уменьшить на два полка оккупационные войска в Марокко? Оказать кредиты кооперации и увеличить процентов на 10? Налог на наследство или пенсии неимущим старикам? Все остальное хорошо для трибуны социалистического конгресса. И потом, брать власть – это звучит прекрасно. Но самое слово «власть» явно устарело во Франции. Право назначать и увольнять префектов, право открывать выставки и жаловать орден почетного легиона едва ли может воспламенить очень властолюбивого человека. А в Палате депутатов роли главы правительства и главы оппозиции почти равноценны. В остальном, вторая роль удобней. Ведь над всем преобладают, по крайней мере, теоретически верховные интересы страны. Интересы же Франции едва ли требуют в настоящее время прихода к власти социалистов. Нужно ли пояснять, что я говорю об эффективной программе отнюдь не в дурном смысле? Леон Блюм доказал, что он не вульгарный карьерист и за портфелями не гонится. Что будет, если он станет главой правительства? Будет прежде всего, конечно, паника на бирже. И естественная, и раздуваемая нарочно. Что поделаешь с легальным саботажем? Не вводить же чрезвычайную комиссию. Но будет еще и другое. Не имея возможности осуществить крупные и серьезные реформы, Леон Блюм может только погубить заслуженную партийную фирму. Рабочие массы немедленно уйдут от нее к коммунистам. Я склонен поэтому думать что основная линия политики Блюма более или менее правильная. К сожалению, с основной линией, как всегда, переплетается что-то еще. Одна из линий боковых ведет к избирательным соглашениям с коммунистами. На Конгрессе шел горячий, так и не неразрешенный спор. Предпочесть при перебаллотировках коммунистов радикалам или радикалов коммунистам? О том, чтобы коммунистам предпочесть так называемых умеренных республиканцев, и спор никакого не было. Самое важное, разумеется, преградить дорогу реакции. Выражение это я слышал и читал раз в 70. С нашей точки зрения здесь совершенная дикость. Казалось бы, ребенку, ясно, будет у власти Пуанкаре, Леон Блюм может по-прежнему громить его с трибуны парламента и со столцов газеты «Попюлэр». Будет у власти Кашен, не станет ни парламента, ни газеты «Попюлэр», ни Леона Блюма. Тем не менее, по Анкаре – реакция, а Кашен, очевидно, прогресс. Было бы очень печально, если бы Леон Блюм не понимал столь элементарных вещей. Разумеется, он их прекрасно понимает. Человек он очень умный и талантливый. Чего-то и ему все же не хватает. «Вам не хватает умения говорить своим друзьям «нет», — сказал когда-то жаресу Климансо. «Есть «нет» и «нет». Климансо говорит «нет», и это у него звучит «идите вы к черту». Впрочем, у него и «да» звучит приблизительно так же. Бриан говорит «нет» и слышится. Позвольте не во всем с вами согласиться, дорогой коллега. Но это все-таки нет. В нормальных условиях жизни манера Бриана правильнее манеры Климансо. Злоупотреблять мягкостью, однако, не следует. Блюм в социалистическом лагере – профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица. От этого маленького недостатка никто не даст избавления Блюму, ни бог, не царь и не герой. Правда, необходимо сделать и поправку на сложные тактические соображения. Леон Блум лидер, и у его партии есть левое крыло. Лидер может находиться только в партийном центре. Еще у Авидия, Солнце разумно советует своему сыну Фейтону всегда идти посредине. Средний путь самый безопасный. Левому крылу нередко надо бросать кость, быть может, с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось.